Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка еще по глотку, если не в разор. И щелкнув пальцами под потолком, не пьянство ради, а удовольствие для... А я и не думал, что ты пристрастишься, да мало ли о чем мы не думали, а много мы не думали. А главном не только думать не научились, но и не пытались научиться. За нас там показал Скорик в потолок землянки, все время думали, ночей не спали. Стукнувшись кружками, гость и хозяин выпили, поживали молча, и, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания, Щусь начал рассказывать, что медведя завалила в берлоге тетка Коли Рындина. С детства охотничает тетка, живет одна в тайге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 Имя Сталина поганым языком треплет. Это ж плохо кончится. Восконяну скажите, чтобы не умничал. Не то место. Здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал у меня чернильницей. Герой, храбрец. Не понимает дурак, что и меня под монастырь подводит.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 подсунул посудину гостю, выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, была запыхавшая от жары и отсутствия кислорода, успокоилась, светила теперь ровно, струя, унылый свет сверху, но в землянке с белым пятнышком окошко в стене, под потолком, все равно было глухо, сумеречно и душно.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 Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого многих происшествий в полку, твоих пьяных выходок и демонстраций у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят. И пошлют в особый отдел фронтовой части мешками кровь проливать. Не обязательно, Алексей Донатович, не обязательно. Да и какое это имеет значение?